Потеря равновесия Мы живем в эпоху, когда всеобщее внимание сосредоточено почти исключительно на внешней деятельности человека, на том, сколь производителен его труд, сколь велико его участие в жизни общества, в государственном строительстве и тому подобное. Конечно, сами по себе все эти сферы жизни не только законны, но и бесконечно важны, Человек призван жить в обществе и зависит от общественной среды, он участник общественной жизни и существо социальное, и все же есть в этом исключительно социальном подходе к человеку что-то глубоко неблагополучное. Что же? Думается, что неблагополучие это лучше всего определить как потерю равновесия. Направляя все внимание на внешние условия человеческой жизни, общество как будто забывает о внутреннем мире человека. И не только забывает, но что еще хуже, часто просто отрицает его наличие, или вернее его примат в человеческом сознании. Есть учения, согласно которым внутренние есть лишь результат внешнего, проекция общества жизненных условий не больше. Были и есть учения прямо противоположные отрицающие все внешнее, умоляющие роль общества и зовущие человека в некую внутреннюю пустыню. Стоит задуматься над односторонностью подобных взглядов, усмотрев в ней настоящую трагедию и причину того, что человеческая жизнь становится недостаточно человеческой. И тут уместно вспомнить христианское учение о человеке. Его часто хотят представить в возвращенном виде, как отрицание внешнего во имя внутреннего, как равнодушие к общественной, социальной судьбе человека, но на деле это не так. Именно здесь, в христианском учении о человеке, мы находим то равновесие, отсутствие которого так мучительно переживает современный мир. Да, несомненно, на первое место учение это ставит внутренний мир человека, или то, что в Евангелии называется душой. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит», — говорит Христос. Но нужно помнить, что под душой здесь, разумеется, не какая-то особая часть человеческого устроения, а самосознание, ум, сердце, воля и совесть, то есть та глубина, на которой человек ищет и находит смысл жизни, внутреннее единство всего своего существования, то согласие с самим собой — без которого он не человек, а раб. Раб случайных жизненных обстоятельств, раб другого человека, раб собственных страстей, короче говоря, всего внешнего. Только освещая и осмысливая все внешнее изнутри, оценивая его в свете совести, со всей трезвостью ума и глубиной сердечного понимания, человек становится свободным участником внешней жизни, и ее Творцом. Таким образом, внутреннее не отрицает внешнего. Христианское учение о душе имеет смысла без учения о любви, той силе, что направляет душу человека во внешнем мире. «Любите друг друга», — говорит Христос, — «и такой любовью, чтобы эту самую душу отдать, если нужно за братьев». Внутренний мир человека оказывается миром любви. Уходя в себя, углубляясь в свою душу, человек находит в ней новую чудесную силу, позволяющую не только преодолеть свое одиночество, но и созидать вокруг себя новую свободную жизнь. «Царство Божие внутри вас», — говорит Христос. Сравните Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Но Царство Божие есть, кроме того, и цель, и задача человека в мире. И в то же время Царство Божие — это свобода, любовь, единство и счастье человека. То есть все то, чего так страстно ищет и жаждет современное человечество, не зная, что путь к нему лежит через внутренний мир каждого, через его душу.